Глава третья Они втроем поместились во флайере Яра, который обнаружился в зарослях неподалеку от флайера яранца. До дома, спрятавшегося в поросших лесом горах, они добрались, когда вовсю жалил дождь. Это был не иранский дом, а вполне обычная русская изба пяти стенок, бременчатый сруб, который было легко представить среди земного леса. Понимаю, для кого яранцы расстарались ехидно пробормотал данька кивая на вьющейся из трубы дымок не удивлюсь если внутри русская печь угадал я же только усмехнулся несмотря на все свои заслуги мой ученик отказался от предложенных услуг профессионалов и строил свой дом сам заметил ушир дверь распахнулась и на крыльцо вышли верзила с ежиком рыжих волос и высокая худющая брюнетка Оба в комбинезонах торгового флота с автоподгонкой. Мужчина энергично взмахнул рукой. «Скорее в дом!» На жестком лице женщины внезапно расцвела улыбка. «А у нас пироги».